Двенадцатая полнолуние декабря. Луна безвременья, луна долгих ночей, снежная луна, луна мороза, луна перед Йолем, дубовая луна, березовая луна. Время сбора семьи перед очагом, свершение защитных заклинаний и изгнания негатива из жизни. Длинные зимние вечера располагают к обдумыванию, планированию, обучению и обновлению. Накануне зимнего праздника всегда ждешь чудес, но и дни тишины между Самайном и Йолем не менее волшебны. За этот период природа успевает окончательно замереть в ожидании весны, а мы с вами подводим итоги уходящего года и составляем планы на следующий. В этот период хорошо работают ритуалы очищения, трансформации, обновления. Не менее действенна будет и практика защиты, зарядки оберегов и создания новых связей. Всем в этот период хочется иметь волшебную палочку, которая по взмаху решит любые вопросы детей и взрослых. Конечно, полагаться на одну только магию и удачу не стоит. Но помочь себе вполне реально, создав ту самую волшебную палочку, как и любой другой инвентарь, необходимый для ритуалов. Пересмотрите свои инструменты. Решите, какие стоит обновить, перезарядить, а какие свой срок отслужили и требуют замены. Купите или изготовьте взамен них новые. В первую ночь полнолуния проведите обряд прощания с теми вещами, которые было решено уничтожить. Хорошо, если вам удастся все это сжечь в ритуальном огне в лесу. Если нет, проведите чистку, оберните тканью и уберите до наступления момента, когда у вас будет возможность разжечь костер. В полнолуние проведите ритуал зарядки новых инструментов и оставьте их заряжаться на последнюю ночь из бата декабря. Помимо того, что каждый из бат можно подстроить под текущую энергетику, существует единый ритуал нисхождения лунной богини. Суть ритуала в том, чтобы она вошла в тело жрицы, проводящей ритуал. Делается это обычно в круге с членами Ковена. Для ритуала используется алтарная чаша, наполненная водой. Жрица встает в центр круга и держит перед собой чашу таким образом, чтобы в воде отражался лунный свет. Она произносит обращение к лунной богине с призывом войти в тело через отраженный свет, а затем делает несколько глотков. Как только участники ритуала почувствуют изменение энергии внутри круга, это послужит сигналом удачного нисхождения. После этого все по очереди обращаются к богине и получают ответы на свои вопросы. В конце ритуала жрица произносит слова отпускания и делает еще несколько глотков воды из чаши, тем самым возвращая лунную энергию обратно. Затем каждому дается по кусочку ритуального хлеба и глотку вина. Это может быть любой напиток. Тем самым проводится заземление, и избат считается завершенным. Остатки хлеба и напитка выносят на улицу под дерево.